Глава 32, Третий день США. Ленгли Мы его засекли, сдержанно ликовал Фрэнк Рассел в кабинете босса. Да он и не скрывается. Так прямо и подписался на этом дурацком форуме. Механик. Директор по разведке Брэд Коннерс не одобрял эмоциональность подчиненных. Разведчик должен уметь сдерживать чувства. Это не все, сэр. Мы засекли, откуда отправлено сообщение. Но Финляндия, город Турку, он воспользовался интернет-кафе, а участник Ваван зарегистрирован на форуме за неделю до этого в Калининграде. Так, и письма отправлялись из Калининграда. Из чего следует, механик находился в России, а затем перебрался в Финляндию. Это недалеко, сэр. Знаю, а встречу он назначает нам в Алжире, на другом континенте. Через 20 дней, сэр, из сообщения следует, что мы должны подключить присланную им сим-карту 1 августа в Алжире. Вероятно, дальнейший контакт произойдет по телефону. Калининград, Финляндия, Алжир. Что их связывает? Пока не ясно. В Финляндии он был в городе... Коннорс вопросительно посмотрел на подчиненного. В Турку это крупный порт. А Алжир это и страна, и город. Наверняка речь идет о столице. В остальных районах неспокойно. Ох уж эти арабы! После их жасминовых революций наши возможности там ограничены. Вероятно, механик это учел. Он создает нам трудности. В Алжире есть порт? Да, разумеется. И в Калининграде тоже. Калининград, Турку, Алжир. Кстати, его первое письмо хранит следы машинного масла. А в том отчете, который подготовили эксперты, говорится, что подобное масло используется в машинных отделениях корабля, отчеканил Фрэнк Рассел, усиленно скрипя мозгами. Вот именно! Мы думали, это тонкий намек механика на свой псевдоним. А если масло попало на конверт случайно? Калининград, Турку, Алжир и корабль! Завершил мысль босса потрясенный начальник отдела. Все на поверхности! Как же он сам не догадался? Да, видимо, он зря подсиживает босса. Лучше играть в его команде и ждать, когда тот уйдет на повышение и потянет за собой преданных людей. Конверт хранился на корабле, Фрэнк! Найди мне этот корабль! Ожесточенно ткнул указательным пальцем Брэд Коннорс. Рассел не сомневался, если бы он сидел ближе, ему не миновать дырки в груди. — Слушаюсь, сэр!